Глава пятнадцатая. Праздники. Перед восьмым марта жизнь в главке била ключом. Нарядные женщины, торжественно-парадные мужчины. Важное благосклонное начальство. Цветы, конфеты, подарки. Мы поздравляем своих женщин в двенадцать, а мы с утра уже поздравили. Сообщали друг другу в лифте, на лестнице. В воздухе пахло мимозами и смесью духов, туалетной воды, дезодорантов и лосьонов после бритья. Каждый хотел выглядеть красивым и притягивать взоры противоположного пола. Катя долго выбирала платье к празднику. Остановилась на коротком, простом, черном. Вздохнув, достала из коробки заветные туфли с сантиметровыми каблуками. С утра ей на работу звонил князь. Все остается в силе? В час?» «Да, конечно». А Ватька не позвонил. Она тоже ему не звонила. «Обойдется, культурист». Объевшись шоколадных конфет, она сидела у окна и смотрела на пышные тюльпаны в керамической вазе. Они напоминали красные бубенцы. Так и хотелось взять их в руку и позвонить. «Дин-дон, дин-дон!» «Катюш, тебе гости!» — в дверь заглянул Горелов. Очки его победно сверкали. Перед праздником он носился словно ошпаренный. Помимо коллег по работе у него имелась масса приятельниц, которых он едва успевал поздравить. За его спиной Катя увидела Иру Гречка. «Ой, вот молодец, проходи, раздевайся». Ира вошла, поставила на стул увесистую сумку, села. «Кать, я схожу с ума». «Что такое?» «Я просто схожу с ума». Ира медленно стянула с шеи шелковый шарфик, сделала из него петлю и посмотрела сквозь нее на подругу. «Подожди, что случилось?» «Я еду за отсрочкой», — обреченно изрекла Ира. «Сегодня?» Катя даже привстала от удивления. «Там сегодня же короткий день, и потом...» «Перед праздником?» «Перед праздником!» — передразнила Гречка. «У кого праздник, а у кого...» «Эх!» «Да что случилось?» Почему такая спешка? Да потому что его надо срочно класть в тюремный госпиталь. А без продления срока содержания под стражей его туда не берут, а у него может начаться перитонит. А сегодня отсрочки в прокуратуре не подписывают, и я... Она всхлипнула. Подожди, не реви. Катя обняла ее за плечи. Ты расскажи по порядку. Потом... Ира вытащила носовой платок, высморкалась. Сейчас куратору надо звонить, в ноги кланяться. у вас куратор «Журавлёв». ну мужчина же может у него и не короткий день сегодня и вообще с какой стати короткий встрепенулась катя отсрочка на каком основании в связи с болезнью обвиняемого внезапной схлипнула ира звони скорее а то зампрокурора куда нибудь под празднику скачет засуетилась катя подпишет никуда не денется у тебя там какой по делу срок ареста два месяца «Дадут до шести». «До шести», — фыркнула Ира. «Тут на год теперь надо брать, а то и на два». Она вытерла слезы и подсела к телефону. Катя деликатно выскользнула из кабинета. «Если Ире суждено унижаться перед высоким прокурорским начальством, пусть это произойдет без свидетелей». Вернулась она минут через десять. Ира пудрилась у зеркала. Лицо ее было грустным, но спокойным. «Ну что?» «Ничего. Что сказали в прокуратуре? Велели подъехать в половине третьего. Они там женщин своих поздравляют. Сейчас не до меня». «Подпишет? Зампрокурора подпишет?» «Вроде да. Поздравит своих дам, секретарш, подарит им цветы, духи, а я? А мне?» Она махнула рукой. «Пойдем», — решительно сказала Катя. «Куда?» «В буфет. До половины третьего еще куча времени». «Самое милое дело — обедать и пить кофе. И потом, я по тебе так соскучилась, Ирочка. Как здорово, что ты приехала. Мы сейчас посидим, поедим. Потом я тебя провожу в прокуратуру, а потом поедем ко мне. Праздник сегодня или не праздник?» В главковском буфете она усадила Иру за угловой столик, а сама отправилась за снедью. В буфете было шумно и людно. У стойки выстроился длинный хвост очереди, однако Катя успела заметить в самом ее начале Стасика Перепёлкина, сотоварищи, автотранспортный отдел. Они галантно пропустили ее вперед. Катя хищно загребла как можно больше сладкого и вкусного. Пирожные корзиночки, пирожные трубочки, два молочных коктейля, два ванильных мороженых и бутылку пепси. «Куда столько? Лопнем!» — осудила ее Ира. Надо подсластить жизнь, Андревна. Катя сгрузила добычу на стол. Ты сама ругала меня за посты, забыла? Они пили газировку, уплетали пирожные. Крем в них на Катину скушенный вкус был слишком приторным и жирным. Так что все-таки произошло, Ир? Мне везет, как всегда, вздохнула гречка. Синие глаза ее подернулись влагой. То голоруков издевался, а теперь вот худодинка. Кто? Удодинка, бомж, воришка. Украл в тканях, что на привокзальной площади, скатерть стоимостью аж в 16 тысяч рублей. Схватил с прилавка и сунул под ватник. Кассирша заметила, кликнула постового, взяла, как говорится, с поличным. «Но это же мелочевка. Почему эту ерунду тебе подписали? У вас что, стажеров нет? Я разбойное нападение на водителя как раз в суд сплавила». В моем деловом списке брешь образовалась. Начальство заметило. «На тебе, Ирочка, плевое дельца. В неделю закончишь». «В неделю», — она покачала головой. «И что?» «И то, он же бомж, без документов, да еще залетный. Два раза о себе данные ложные давал. Пока проверили, пока установили. Он гость из Молдовы. У нас в ИЦ никаких данных на тамошних жуликов теперь нет. Пока проверили». А я никаких следственных действий с ним проводить не могла даже. Не писать же в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого гражданина Икс. «Слушай, а чего он имя-то скрывал? Может, за ним хвост тянется?» – спросила Катя. «Нет, он просто такой. Юродивый, блаженненький», – Ира покрутила пальцем у виска. «Но вменяем. Это меня и подвело. Оказалось, он ранее дважды судимый тоже за грошовые кражи в магазинах. Удодинка Митрофан Полуэктович. удот, короче. Стала я ему экспертизу проводить на психа. Зачем? Ира только загадочно усмехнулась. По прошлым делам ему уже две проводили. А зачем? Затем. В общем, приходит заключение. Я в зоопарке была, взглянула только на конечный вывод. Вменяем. Мог руководить своими действиями. Бальзам моему истерзанному сердцу. Она фразу одну, жирно подчеркнутую экспертом, внимания не обратила. На какую фразу? Имеется устойчивая склонность к хирургическим вмешательствам. Катя хлопала глазами. Вот, срок к концу близился, предъявила ему обвинение. А дальше было так: Они сидели в следственном кабинете Каменского ИВС, Ира Гречка и гражданину Доденко, крошечный тощий вертлявый мужичок с юркими и блестящими словно у мыши глазенками и перебитым носом сегодня мы с вами митрофан Полуэктович, будем знакомиться со всеми материалами уголовного дела «201-я первая статья говорила ира от услуг адвоката вы отказались я сама вам помогу все уяснить и понять давайте начнем лист дела первый постановление о возбуждении не получится торжествующе отчеканил вдруг у Додинка. «Что не получится?» «Ничего у вас не получится, потому что я уже заглотил». «Простите, я не понимаю. Ира стало дело, и еще следующий документ для ознакомления. Не будем отвлекаться». «Я уже заглотил», — повысил голос у Додинка. Она подняла голову от бумаг. «Да что случилось?» «Болт случился». Его глаза сверкали. «Вот такой!» Он небрежно отмерил на ладони добрые две трети. Я его из стены выковырнул в коридоре, там штукатурка слабая. И что? Ну и заглотил уже. Ира недоверчиво пожала плечами. Не говорите ерунды, этого не может быть. Не может? Он резко задрал ветхую белесую от старости тренингу. А это что? Ира ахнула. Палый смуглый живот гражданина Удоденко был исполосован шрамами. «Это я вилку на прошлом следствии заглотил, это кусок проволоки в зоне», — вещал он, любовно поглаживая шрамы, «а это банку консервную схрупал». «Зачем вы это делаете?» «Да как заглочу меня сразу на скорой, в больницу, на стол к хирургу, и начинают меня резать, резать». Глазки его пылали восторгом, а потом в лазарете на чистой койке выхаживают, выхаживают. Месяц, два, три. А срок-то ту-ту, идет, гудит. Так что ничего у нас с вами не получится на этот раз, гражданка-следователь. «Веришь, нет? Но мысль меня тут посетила одна, нехорошая», — рассказывала Ира. «Ах, как мне скорую ему вызывать не хотелось, как не хотелось!» Но вызвала. Сделали ему рентген все правильно. Болт есть. В хирургию и на стол. Все это случилось вчера, а сегодня его в тюремный лазарет надо переводить, а срок содержания под стражей и следствия кончился. Подожди, может, он еще от хлороформа задохнется? жестко изрекла Катя. И никаких хлопот не потребуется. Нет, такие живучие. Пять операций на кишечнике. Другой давно бы уж загнулся, а этому все нипочем. Они доедали пирожные. Ира взглянула на наручные часики. «Ой, без десяти два, бежать надо!» «Нас сейчас Сережка Мещерский до прокуратуры довезет», — успокоила ее Катя. «Он меня у бюро пропусков уже час дожидается». Синие «Жигули» стояли у дверей зоологического музея. Кроткий Мещерский ни словом не выразил своего недовольства Катиным опозданием. К скульптору не поедем, Сережа. Я не могу сегодня. У нас сырые и дела неотложные, сказала она, вези нас на рождественский бульвар. Князь безропотно завертел баранку. У прокуратуры, когда Ира уже вылезла из машины, он поймал Катю за руку. Ты завтра как? Что как, Сережа? Тебя можно будет навестить? Конечно. Мы заказали столику в Оно, улыбнулся князь. Мы? «Я, я заказал. Заеду за тобой в пять, ладно?» «Я буду тебя очень ждать», — Катя наклонилась и поцеловала Мещерского в гладко выбритую щеку, пахнущую туалетной водой Дакар. В прокуратуре они ждали полтора часа. Сидели на жестких клеенчатых сиденьях, глазели по сторонам и шептались. В учреждении покой, тишина, перед праздником почти всех уже отпустили. — Серёженька так к тебе относится, везучий ты. — Жаль, конечно, что он ниже тебя, — говорила Ира. — Я этого даже не замечаю. — И правильно. Мал золотник до да дорог, не то что мой, — Ира вздохнула. С тех пор, как она развелась с мужем, у нее тянулся долгий и сложный роман с каким-то весьма крутым опером из Министерства. Увы, он был женат уже третьим браком. — А Вадичка как твой поживает? — Никак. — Что такое? Он мне устроил сцену под праздник и хлопнул дверью», — сообщила Катя. «Если делает сцены, значит, любит». «Ну да, я вообще-то не слишком на его счет обольщаюсь». «Думаешь, изменяет?» — Осведомила Сира. «Конечно». «А как ты реагируешь-то?» — спросила Ира. «Ну, на предполагаемые Вадькины измены». «Да вот уже год как ищу, с кем бы мне тоже ему изменить». «А Сереженька? «За него я замуж собираюсь и потом. У нас с ним все чисто платонически. Даже не целовались ни разу по-настоящему. Правда-правда. Он рыцарь. Вадьке мешать не хочет. А я его берегу на потом. Как срок наступит, когда нельзя уже будет откладывать». Катя вздохнула. На этом их разговор прервался. Иру вызвали к зампрокурора. Через две минуты она вышла. Все, мучения кончились. Они поехали к Кате. Ужинали, болтали, танцевали. Без кавалеров это было восхитительно. Можно было даже рискнуть канканом, но на это безумство их все-таки не хватило. В десять Ира начала собираться домой. «Оставайся ночевать, куда ты в такую познатень?» пыталась уговорить ее Катя. «Ты что?» — Ира испуганно замахала руками. «А если он позвонит, а меня дома не окажется? Знаешь, что будет? Он такой импульсивный!» Лучше не дразнить гусей». Катя проводила подругу до троллейбуса и вернулась домой. Она долго плескалась в ванне, вылив туда половину бутылки пены сирень. Затем завернулась в махровый халат, выпила на ночь яблочного сока и легла в постель. Ее разбудил звонок в дверь. Она включила лампу, электронный будильник показывал половину второго ночи. «Господи, да что же это такое?» Она с опаской заглянула в глазок, потом помедлила и открыла дверь. На пороге стоял Кравченко с букетом белых роз в сверкающем полиэтилене. Они молча смотрели друг на друга. Кате было холодно в одной ночнушке, из двери дуло. Кравченко медленно протянул руку ладонью вверх, она не шелохнулась. «Восьмое марта уже наступило», — молвил он. Рука его зависла в воздухе. «Через порог нельзя». — сказала Катя тихо. Он вздохнул с каким-то странным облегчением, шагнул к ней, с грохотом захлопнул за собой дверь. От него снова пахло дымом, бензином и кожей. Букет белых роз упал на ковер, следом упали тапочки Кати и свитер Кравченко. 8 марта они отмечали втроем в кабаке «Млеты», что на Каланчевке. Его хозяин, толстый Вано, держал свое маленькое заведение в образцовом порядке. Туда приходили только друзья Вано. Там не было ни пиджаков от Версачи, ни галстуков в собаках, ни бритых затылков. Друзья Вано в основном принадлежали к одной весьма серьезной конторе и не любили чужих и случайных. У Вано играл маленький грузинский оркестр и была исключительно грузинская кухня. Мещерский и Кравченко заказали хванчкару, и все трое отдали ей должное так, что возвращаться домой пришлось в пешем строю. Заботливо Ивано отобрал у Кравченко ключи от машины. — Завтра отдам, беспутный, — прогудел он. — Девушку берегите. Катя послала ему воздушный поцелуй.